В десять утра Ваймс обнаружил на тумбочке чашку остывшего чая, а за дверью — стопку одежды и груду брони. Он выпил чай, пока изучал свое обмундирование. Он верно просчитал ряжку. Этот человек выживал благодаря тому, что был флюгером и всегда держал нос по ветру, а прямо сейчас ветер дул по воле Ваймса. Ряжка даже прибавил пару чистых носков и кальсоны, которых не было в списке. Возможно, за них и заплачено не было. их просто раздобыли. Это все-таки старая ночная стража. Но, хвала небесам, гнусавый мелкий подхалим притащил кое-что еще. Три сержантские нашивки с маленькими коронами над ними. Ваймс инстинктивно недолюбливал корону, но эти он был готов беречь, как зеницу ока. Он спустился на первый этаж, застегивая ремень, и столкнулся с травчиком, который вышел из операционной, вытирая руки тряпкой. Доктор рассеянно улыбнулся и сфокусировал взгляд на мундире. Улыбка не исчезла, но померкла слегка. «Потрясены — Потрясены? — спросил Ваймс. — Удивлен, — ответил доктор. — А вот Розе, пожалуй, не удивиться. Я не делаю ничего незаконного, чтобы вы знали. — Тогда вам нечего бояться. — Правда? Еще одно подтверждение, что вы не здешний, — заметил Травчик. — Завтракать будете? У нас сегодня почки. На этот раз поблекла улыбка Ваймса. — Бараньи, — прибавил доктор. В крохотной кухне он снял крышку с высокого каменного ларя и вытащил оттуда жестянку. От нее повалил пар. — Лед, — сказал доктор, — беру его по соседству, через дорогу. В нем пища не портится. Ваймс наморщил лоб. — Через дорогу? — Это в мертвецкой, что ли? — Спокойно. Им не пользовались, — сказал доктор и поставил сковородку на плиту. — Мистер Гарниш несколько раз в неделю откалывает мне кусок в качестве платы за то, что я вылечил ему весьма характерное заболевание. — Но в основном вы пользуете дамочек, которые, так сказать, промышляют влечением. Травчик бросил на него резкий взгляд, желая увидеть, не шутит ли тот, но выражение лица Ваймса не изменилось. — Не только их, — сказал он. — Есть и другие пациенты. «Те, что приходят к черному входу», — сказал Ваймс, оглядывая маленькую кухоньку. «Люди, которые по тем или иным причинам не хотят обращаться к более м -м, известным докторам». «Или не могут себе этого позволить», — сказал Травчик. «Люди, у которых нет документов». «А вы спрашиваете с какой-то целью, Джон?» «Нет, просто любопытствую», — сказал Ваймс, проклиная себя за прямоту. «А где вы учились? Почему вас это интересует?» — Те, что приходят к задней двери, обычно хотят результатов, я полагаю. — Но обучался я в клатче. Там имеются передовые идеи в медицине. К примеру, они считают, что если пациенту после лечения становится лучше, то это хорошо. Он перевернул вилкой почки на тарелке. — Откровенно говоря, я совершенно такой же, как вы, сержант. Мы делаем то, что необходимо. Мы трудимся в... — Эй, в непопулярных сферах. И я подозреваю, что мы оба где-то проводим черту. Я не мясник. Рози говорит, что и вы тоже. Но вы делаете ту работу, что у вас перед носом, или гибнут люди? Я запомню это. — В конечном счете, — сказал Травчик, — есть вещи и похуже, чем щупать пульс у женщин. После завтрака пристав сержант Джон Киль сделал первый шаг в первый день остатка своей жизни. Минуту он постоял неподвижно, зажмурившись, а потом поерзал обеими ступнями, как будто хотел затушить два окурка сразу. Широкая улыбка медленно расплылась по его лицу. Хорошие башмаки достал ему ряшка. Теперь, в том времени, Вилликинс и Сибилл сговорились, чтобы помешать ему носить старые башмаки с истёртыми подметками. и крали их по ночам, чтобы отремонтировать. Как приятно было снова на ощупь чувствовать улицы сухими ногами. А проходив по этим улицам всю жизнь, он на самом деле чувствовал их. Все они были булыжными. Кошачьи головы, тролльи головы, буханки, длинные и короткие бруски, круглиши, морпоргские шестерки и еще восемьдесят 87 типов тротуарного кирпича и четырнадцать разновидностей каменных плит, и двенадцать видов камней, которые никогда не предназначались для мостовых, но все равно использовались и имели свои собственные признаки износа, и щебень, и гравий, и латки, и тринадцать разных типов крышек для люков, и двадцать видов сливных решеток. Он слегка попрыгал, словно пробуя что-то на прочность. — Улица Вязов, — сказал он сам себе, и снова подпрыгнул. — Пересечение смерцающее. — Ага. Он вернулся. До улицы паточной шахты надо было пройти еще несколько шагов, и когда он повернул к зданию стражи, яркий цветной сполох бросился ему в глаза. Это была она. Сирень нависала над садовой оградой, такая обычная в этом городе. Она была живучая, ее почти невозможно истребить. Бутоны уже заметно набухли. Он стоял и смотрел. Так смотрит воин на старое поле битвы. Поднимают руки, руки поднимают. Выше, выше, выше всех. Как оно там было? Думать обо всем по порядку. Не воображать, будто знаешь, что произойдет, ибо оно может и не произойти. Быть собой. Именно потому, что он был самим собой, Ваймс сделал несколько покупок в ловчонках, на темных боковых улочках и приступил к работе.